8. ОПГ Девочки «Да это я!» — кричу в ответ крестной из прихожей, кладя шапку на полку и разматывая шарф. «Ой, извините, забыла спросить, надо ли что-то в магазине?» Спохватываюсь, и моя рука с шарфом замирает в воздухе. «Ничего не надо!» Мы уже сходили. Тетя Лариса в переднике с полотенцем в руке показывается из кухни и впивается в меня взглядом полным надежды. Я даже теряюсь. Все срослось? Спрашивает вкратчиво, косясь за плечо. Ну, неопределенно тяну, вешая на крючок шубу. Ощущения такие странные после собеседования и в целом от встречи противоречивые. В голове пульсирует мысль вообще отказаться от этой работы и плевать на деньги. «Так...» — мгновенно гневается крестная. «Это... что еще за... ну? Он посмел тебя не взять?» — возмущается шепотом. «Взял...» — уныло отзываюсь, садясь на пуфик и расшнуривая ботинки. Тетя Лариса шумно выдыхает, соединив на лбу посеребренные брови. «И за сколько взял?» — возбужденно уточняет она. Этот вопрос до того двузначно звучит, что невольно растягиваю губы в улыбке. А через секунду она сползает, когда слышу мамин голос. «Между прочим, я вас слышу. Неприлично шептаться за моей спиной. «Вам не стыдно?» — обиженно вопрошает она, после чего из кухни доносится всхлип. Поджимаю губы, глядя на Ларису Иванну снизу вверх. Опять плачет. Шепчу. Крестная, вздохнув, разводит руками. «Опять!» Еще этого для полного счастья не хватало. Если сегодня мироздание решило проверить меня на прочность, так для него и себя... У меня неутешительные прогнозы. Я в шаге от того, чтобы повеситься на любимых желтых колготках. Сердце снова болезненно сжимает. — Ну-ка, выше нос! — командует крестная, видимо, прочитав мои мысли. — Рая! А мы не стыдливые! — кричит маме, успев подмигнуть мне на манер. — Сейчас все порешаю. — Стыдно! когда в паспорте тебе шестнадцать, а в зеркале семьдесят». Тетя Лара скрывается за углом, и уже из кухни я дослушиваю продолжение ее умозаключения, для которых давно пора завести отдельный словарь афоризмов Панюшкиной Ларисы Иванны. «А нам? Нечего переживать, правда, рай? Нам всего по восемнадцать и в паспорте, и в душе, и в зеркале». «Ну, с зеркалом, Ларочка, ты, конечно, перегнула». Слышу, как игриво вздыхает мама. «Уже не восемнадцать, двадцать пять, а в остальном соглашусь». Когда слышу веселые нотки в мамином голосе, удается расслабиться. Не настолько, чтобы ощутить легкость, но хотя бы перестать чувствовать, будто в позвоночник воткнули спицу. «Если бы не крестная». Я не знаю, что бы было с мамой и со мной. И я глубоко благодарна тете Ларисе, что командование нашим тонущим кораблем она взяла на себя. Моя мама — заслуженный учитель истории в прошлом. В настоящем она — пенсионерка, ипохондрик, любительница картин по номерам и, как оказалось, доверчивая, словно пятилетний ребенок, которого облапошить проще простого. Я стараюсь отпустить ситуацию не злиться на доверчивость мамы и поверить в лучшее но вопрос как же так периодически разъедает во мне черную дыру я понимаю что мошенники не зря едят свой хлеб но все равно даже представить себе не могу что они смогли бы провернуть то что удалось с мамой с той же тети ларисой вообще мама и крестная как день и ночь И тем удивительнее, что они дружат практически с самого рождения. Если мама всегда была мечтательной, болезненно интеллигентной и обожала античную литературу, то Лариса Ивановна принадлежала к породе женщин, останавливающих коней и входящих в горящую избу. Разве что крестная потом в этой избе и сама бы ремонт сделала, и субсидию бы выбила максимальную, на этот ремонт от государства, ее неизменному оптимизму, не мешающему при этом мыслить рационально, можно только позавидовать. И сейчас мы с мамой, кажется, только на этом оптимизме и держимся, столько разом навалилась проблем Закончив раздеваться, иду в ванную, мою руки. В гостиной, отведенной нам с мамой для временного проживания, переодеваюсь в домашнее, после чего плетусь на кухню к своим девочкам. Меня окутывает теплом разогретой духовки и сочными ароматами запеченной курицы. Тетя Лариса бойко нарезает салат, одновременно умудряясь домывать освободившуюся после готовки посуду. Мама сидит за небольшим столиком у стены с меланхоличным видом. Перед ней маленькая бутылка армянского коньяка, Крохотная фарфоровая чашка кофе и раскрытый старинный альбом с фотографиями. Разглядывать кадры из своей юности по вечерам, их с тетей Ларисой любимое занятие. — Мам, коньяк на ночь? У тебя же давление! — цокнув, напоминаю. Мама вскидывает аккуратный, тонкий аристократичный подбородок и повернув ко мне голову так словно делала великое одолжение произносит врачи уверяют что пятьдесят граммов коньяка за ужином не только полезно но и мало тетя лариса взрывается хохотом мама утонченно взяв рюмку двумя пальцами допивает остатки коньяка после чего пригубляет из чашки кофе я морщусь «Мам, коньяк проблем не решит, все же настаиваю на своем». «Молоко, знаешь ли, тоже», — вставляет тетя Лара. «Коньяк хотя бы старается». Теперь хохочет мама, а через секунду мои девочки, отбив друг другу пять, утирают слезы от смеха. Я закатываю глаза. Они невозможные, эти девочки. «Садись!» — командует крестная, поставив передо мной тарелку. «И рассказывай, как сходила». «А куда ты ходила?» — интересуется мама. «Мы с тетей Ларисой о моем собеседовании пока не докладывали, решив не внушать ей лишних надежд понапрасну. У мамы и без того нервы. На свидание? Ну, можно и так сказать» на свидание с прошлым. Медленно опускаюсь на стул. Взгляды мамы и крестной прожигают мое лицо до ощущения физического дискомфорта. «Мам, я была на собеседовании. Одному из учеников тети Ларисы срочно нужна няня». Сообщаю, наблюдая, как у мамы тонкие брови театрально ползут вверх по лбу, а рука тянется налить еще рюмку. Отставляю от нее коньяк и пододвигаю блюдце с лимоном. Молча берет и, даже не скривившись, начинает жевать в ожидании продолжения. В общем, перевожу взгляд на крестную, а потом опускаю. Михаил взял меня на работу с завтрашнего дня. По будням, с шести до девяти. Начинаю сухо излагать факты, разглаживая скатерть перед собой и стараясь избегать любопытных, сверлящих меня глаз. Придется в срочном порядке перекраивать расписание в центре. Мне не очень такое подходит. Об этом я сказала Михаилу, но, кажется, тетя Лариса была очень убедительна в просьбе меня нанять. Не сдержав иронии, снова кошусь на крестную. А та и не думает отрицать. Что-то мало часов. Фыркает она. Надо было и от продленки его отговорить. Хмурится обеспокоенно. — И сколько ж предложил, Иночка? Копейки? Если пожадничал, так я еще с ним поговорю. Воинственно задирает подбородок. — Нет, не надо! Выпаливаю, испугавшись подобные перспективы. — Много предложил, очень много. Девяносто тысяч. На кухне повисает гробовая тишина. У тети Ларисы и мамы синхронно отъезжают челюсти. После пары секунд пронзительного молчания мои девочки оживают одновременно. — Слава, Зайцев! — поднимает руки кверху крестная. — Есть, Боженька, есть! — шепчет крестясь мама. В ее глазах уже появился проблеск надежды с тарифом девяносто. И я понимаю, что теперь точно обратной дороги нет, и мне придется согласиться. Мы с мамой фактически бездомные, и предложенные Михаилом деньги — отличное подспорье, потому что на судебное разбирательство отдали последние трусы. Мог бы и до сотки догнать, что десятку-то зажал ворчит тетя Лариса. «Девяносто тысяч!» — качает головой мама. «Такие деньжищи за три часа!» «Лара!» «А он не обманывает?» — тревожится она, обращаясь к подруге. «А то ж помню этого полковника ФСБ по телефону. Тот тоже по голосу. Такой представительный мужчина был такой... Ой, не могу!» схлипнув, отмахивается, протягиваю руку и ловлю мамину влажную ладонь, поддерживая, как могу. — И как убедительно говорил! Государство о вас заботится, Раиса Робертовна! В течение суток квартиру срочно продаете, и все на депозит. Мы вас по телефону подробно проконсультируем, — причитает. — Рая! тормозит маму крёстная. «Ну что ты такое говоришь?» всплескивает она руками. «Как он обманет, если его сын со мной каждый день по восемь часов, так что всё плохое забываем и радуемся, девочки, радуемся!» Между прочим, его сын мне не рад, признаюсь, не разделяя их восторгов. Когда Михаил нас познакомил, Слава выкрикнул, что хочет к маме, и никто ему не нужен. А потом убежал. «Теть Ларис, что у них там в семье происходит? Вы говорили, что нет матери. А она, выходит, есть? Михаил его случаем не похитил?» «Что ты? Избави Бог! Было бы разбирательство, мы бы знали. Насколько мне известно, Иночка, мать есть. И сын?» Жил с ней до недавнего времени, но Михаил его забрал. По какой причине он особо не распространялся, не знаю, что у них там. Но нам-то какое дело, да? Лишь бы платил. Теть Лара подходит сзади, обнимает меня за плечи и целует в макушку. — всё хорошо будет, вот чует мое сердце. Обнимаю ее руки в ответ. Настоящая фея крестная.